Глава 13. Земные новости мира споткнулась на черной лестнице изнанки и полетела вниз. Страх выдернул в спасительное пробуждение. Она вернулась в родную кровать, где на нее уставилась пугающая чужая маска. Мира едва сдержала испуганный вскрик, только резко вздрогнула и вдохнула, чем меня разбудило. Это я, Мир, не бойся! Господи, как же напугалась! Она откинулась на подушку и закрыла рукой лицо. «Не могу привыкнуть к этим проклятым пергаментам». Жена всегда лезла ко мне обниматься, но сейчас ей было трудно. Облепившие обрывки сделали человека в ее постели незнакомым и чужим. Бедная Мира. Я погладил ее по плечу, осторожно перебрал пальцами волосы, потеребил ушко, повторяя наши привычные жесты. Лицо Миры медленно смягчилось и дрогнуло в сочувствии. «Бедный мой Яр», — сказала она и уткнулась мне в плечо. Родная жена не узнает и пугается. Обещаю, я привыкну к этим дурацким бумажкам. А может, даже научусь их читать. Вот будет смешно, если там какие-нибудь бытовые записки из мертвых миров. Дорогой орган, слетай в алхимическую лавку, купи два кольца огня и полкило мерцев. Привыкать к пергаментам не придется. Осталось одно очко параметров до следующей стадии. Мира отстранилась и глянула на меня широко раскрытыми глазищами. «Следующей стадии?» Я быстро рассказал все, что узнал из справки, ибо в перерывах между волнами событий пару раз улучил момент и ознакомился с описанием пути чистоты. «Десять стадий?» — уточнила жена. «И каждые минус десять к дару переводят на следующую ступень проклятия, но и новый уровень чистоты?» «Да, растет одновременно и могущество, и наказание». «А начиная со второй стадии у тебя появится особая угроза?» Ага. только никаких пояснений, что за угроза». «С какой вообще стати?» Возмутилась Мира, которая явно за меня переживала. Неснимаемого проклятого облачения им мало? Путь чистоты сводится к тому, что идущий должен преодолеть девять меток зла, чего бы это ни значило. Первая метка является отчуждение, и там угрозы нет, а дальше на каждой метке будет соответствующая ей угроза, если я правильно понял. Отчуждение. В том смысле, что неснимаемая маска, в которой ты даже в магазин за хлебом сходить не можешь, и которая пугает людей. Сходить могу, но сразу попаду на радары общества, СМИ и спецслужб. А лучше не надо. Променяемую маску и так уже знает несколько человек, которые были на сходке в харчевне Жруни. Так что инфар рано или поздно распространится. Но лучше позже, чем раньше. А если ты выживешь и пройдешь все ступени, доведешь свой дар до минус ста, то станешь антимагом-всемагом выше пробы, и проклятие наконец исчезнет? Выходит, что так. «Вот, собственно, и все, что я пока знаю. Осталось прокачать дар до минус двадцати, и наступит вторая фаза. Так что не привыкай к пергаментам, скоро они сменятся на что-то новое». Жена вздохнула, поцеловала меня в щеку, потому что в губу через чертову маску ей было неловко, и пошла в душ. «Мир, а что у тебя за приключения? Рассказывай!» Сначала был этаж с ядовитыми и шипастыми зарослями. Энергично мылись, сказала она. В них запутался единорог, мне нужно было убить его из милосердия или найти способ освободить. Вроде такая девчачья задачка спецом для юных эльфиек, да? По первому впечатлению так и было. Но оказывается, единороги взаимодействуют с духовным настроем разумных существ, и в зависимости от твоей порочности, невинности или равнодушия у них меняются окрас и магические силы. А оказывается, единорог – это такое существо-губка или хамелеон. Он светлый, только со светлыми и меняется под человека. Вот чтобы он выбрался, мне пришлось прогнать себя через несколько разных состояний. И скажу по секрету, это было не самое приятное приключение, но коника я спасла. Слушать о восхождении мира было одновременно пугающе и очень увлекательно. Ни один из ее этажей не был даже отдаленно похож на мои. Хотя нет, один все-таки похож. Последнее вчера было озеро в джунглях с мерцающими островками. Они висели над бурлящей горячей водой, Разное количество времени. А потом бацы и становились нематериальные. Примерно на 30 секунд. Конечно, ты проваливаешься и падаешь в воду. Она горячая. Если быстро не выберешься, то станет дурно. А потом вообще сваришься. Миру передернуло. Еще там плавали такие мелкие динозавры, похожие на крупных черепах. Они, в принципе, не агрессивны, но если с тобой столкнуться, то попытаются тебя утопить. Видимо, защитный инстинкт. В итоге надо было прыгать между мерцающими островками и держать в уме картину всех ближайших, чтобы правильно рассчитать, куда сначала прыгать, а куда потом. Она взмахнула руками, показывая, что это было весьма безумно. Если уловить систему, то становилась ясна и закономерность, и амплитуда мерцания. Там несколько стадий, и по ним видно, сколько островку осталось быть материальным или сколько прозрачным. Иногда приходилось бухнуться в воду, проплыть к нематериальному островку, который как раз твердел, и взобраться на него. Блин, жесть, как я выжила, вообще не понимаю. Она закрыла руками лицо и несколько секунд молча стояла, позволяя шампуню и воде стекать и уносить с собой пережитое. Когда освоился, уже примерно держишь в голове маршрут. Сейчас прыгаю вон на тот камень, он уже мерцает, но еще 10 секунд до прозрачности. С него сразу скачем вон на тот дальний островок с кустами. В кустах рвем плоды. Они пригодятся, если упадешь в воду, потому что их едят черепахи и нас не трогают. Уф, в общем, тяжелый был уровень, но при этом по-безумному веселый. Она погрустнела. Только с этим не согласятся те трое, которые утонули. Нас было 10 человек. Двое прямо толкали других в воду. Они думали, что это соревнование. А это было не соревнование? Нет. В итоге победили все, кто продержался 10 минут. И вот двое утонули сами по себе, а один точно из этих уродов. В конце мы стабилизировали все островки, и тогда появился большой центральный, где была награда. Вот там был скандал и драка, потому что все собрались и набросились на этих двоих. И что вы с ними сделали? Ничего, развела руками Мира. Им без толку что-то объяснять, они черту переступили. Ну, первому ребята набили морду конкретно, он весь был в крови и просил пожалеть, клялся, что никогда так не будет. Только никто ему не поверил, а второй из этих гадов отбился и сломал нос Джону, я его тут же исцелила. Короче, в итоге все понимали, что этих двоих можно или убить в отместку за их преступления, или не убивать и отпустить. А других методов у нас нет. Что мы еще можем им сделать? Первый хотя бы прилюдно покаялся и получил не слабо. Хоть какая-то надежда, что в следующий раз дважды подумает. А второй крупный, сильный и сказал, что убьет любого, кто к нему сунется. Никто и не сунулся, всем страшно. Вот мы в итоге и разошлись. Она вытерлась и вышла из душа голая, красивая и родная. Жаль, что тебя там не было яр, ты бы ему точно объяснил, что и как, особенно Мира вдруг слегка покраснела в этой маске. Да, нынешний яр вполне мог бы казнить не раскаявшегося убийцу, и мысль об этом меня покоробила. Я, как бы не подписывался карать и убивать убийц это просто иногда приходится делать. Но чем проще человеку учинить возмездие и причинять провинившимся даже вроде бы очевидную справедливость, тем ближе этот человек сам становится к преступнику и убийце. Из этого парадокса нет выхода. Не случайно общество путем многотысячелетней истории пришло к законам и специальным силовым инстанциям, которые их исполняют. Даже с судом и органами-то регулярно все не как надо, а без них все скатится в глубокую задницу. «Хорошо, что ты в порядке», — сказал я и обнял миру. Да уж прошептала она. «Вот крутая штука, которая поможет тебе выжить». Я показал ей семя сохранения жизни синего ранга. Отличный одноразовый талисман, который не позволит умереть, а при получении смертельного дамага оставит в одном хите. Как целителю тебе оно вдвойне полезно. Я-то в одном хите почти так же уязвим, а ты можешь сразу сделать на себя исцеление. Мира расцеловала меня в обе щеки. И еще минут десять мы обсуждали с ней тактику выживания. Кстати, большинство правил поведения, освоенных за годы игр, были полезны и в башне. Устав от тактического планирования, мы включили телек и позавтракали остатками домашних запасов. Очень кстати, прикончив остатки еды, которые мира вчера собрала мне в поход. Завтрак проходил в бодрой и слегка психоделической обстановке. Отец Алексей, как людям верующим, и тем более его церковленным относиться к огромной черной башне? Спросила ведущая у пастыря. Многие беспокоятся о совпадении признаков с пророческими словами Иоанна Богослова об апокалипсисе. «Мудрость Писания помогает нам даже в самые темные и сложные времена», – мягко кивнул священник. «Ведь сказано, все грядет с облаками и узрит его всякое око и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Обратите внимание, как пронзительно точно откровение касается того, что сейчас происходит по всему миру, И с каждым из детей Божьих, конечно, башня дана нам как предзнаменование темных времен и конца света, как последнее предупреждение всем грешным душам – покаяться, пока не поздно. Отец Алексий истово перекрестился, ведущая трепетно последовала его примеру. Наши зрители спрашивают, не башня ли изгнала чудовище, а еще она дала людям дары, как к ним относиться, что с ними делать, ведь они исполняют желания. «Человеку, верующему, не нужно исполнение желаний, сулимое странными силами», — строго сказал пастырь. «Он уповает на Бога, на церковь, на святых. Башня же — прямое бесовское искушение. Что за силы обещают человеку исполнить его желания? Конечно, бесы, и они не приминут требовать свою цену». «Вы совершенно правы, отец», — закивала ведущая. Сколько зла всего за один день причинили лукавые дары башни, которые она дала в том числе самым слабым и беззащитным, старикам, неразумным детям. А сколько погибло тех, кто поддался на искушение, очертя голову, ринулся в башню за легкими, как они думали, деньгами, и нашел там лишь свою гибель, обрек свою душу на вечное страдание без возможности искупления. Упреждаю вас, православные, от попыток контакта с этой башней. Мудро подвел итоги священник. От соблазна войти туда и стать частью ее нечеловеческого неземного устройства. Да, рука чешется, чтобы применить тот дар. Он поднял ладони, показал сгусток энергии, мерцающей в ней. Но в этом и испытание воли, испытание веры. Не используйте силы бесовские. Не обращайтесь за помощью к символу тьмы. Только переборов соблазна, вы сможете сохранить жизнь и душу свою. Я переключил канал от греха подальше. «Страшно! Очень страшно!» – причитала женщина на улице прямо в камеру, нервно озираясь по сторонам. Но куда бы она ни оглядывалась, повсюду высилась гигантская черная башня. «Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое!» Сенсационный выпуск программы «Специальный корреспондент» прямо из инопланетной махины, пронзившей небо. Репортаж ведет Надежда Храброва. «Да, Мария, я стою в этом гигантском зале, потратив свой дар башни на возможность вести из нее репортаж. И у меня всего минут пять, максимум десять. Оператор не смог пройти внутрь, я снимаю с рук. Просим прощения за качество связи. Обратите внимание на черные стены. Повсюду какие-то необыкновенные архитектурные конструкции. Удивительный памятник инопланетной архитектуры. Надежда, а что белеет сверху? Каменный небесный свод, с которого на меня смотрит огромное нечеловеческое лицо. Вы очень рискуете, совершая такое путешествие и репортаж. Что вас подвигло на этот, без преувеличения, журналистский подвиг? «Любовь к нашим зрителям, они должны видеть правду». Гигантское лицо ожило. «Ложь! Зачем ты пришла?» «Ай!» «Виск, помехи, белый шум». «Надежда?» «Нет связи. Внимание, мы потеряли надежду!» В Кировской области работники служб правопорядка оцепили место аномального понижения температуры, где летом пошел снег и все оледенело. Двое пострадавших доставлены в больницу с... А у нас в студии неожиданный гость, певец Айнур. Тот самый исполнитель, занявший шестое место в программе «Голос. Ноты Бурятии». Он только что вернулся из башни и готов продемонстрировать способности, которые открыл там. «Айнур, кто же вы теперь?» «Я мог небо и могу ходить по воздуху. Смотрите!» Студия взорвалась аплодисментами. А вот новый метод игры на гитаре. Я уже подал патент. Он заиграл, пуская из пальцев маленькие искры, и они бегали по струнам, создавая интересную реверберацию звука и двойные, даже тройные тона. Поразительно, Айнур. А вы уже сочиняете новый хит о башне и ее испытания? Уже сочинил и сейчас спою. На связи с нами юрист Андрей Колокольчиков и его фирма «Колокольчиков и партнеры». Андрей, чем чревато незаконное обогащение с помощью дара башни и какие меры пресечения применяют органы правопорядка к тем, кто использовал дар в нарушение закона? Здесь важно прежде всего отличать допустимое обогащение от незаконного. Естественно, до вчерашнего дня у нас не было нормативов, и сейчас они оперативно прорабатываются на государственном уровне и на частном. Но трактовка деяний, согласно нормам Уголовного кодекса и сложившейся правоприменительной практике нам вполне доступна. Отлично, давайте рассмотрим самые частые варианты того, как люди применяют дар башни и дадим экспертное заключение по каждому из них. Но юридическая передача прервалась, и по всем каналам пошло срочное сообщение главы МВД. Он чеканным голосом объявил, что использование дара башни, начиная с 12.00 этого дня, строго запрещено и является нарушением закона. Всем, кто обладает непотраченным даром, надлежит зарегистрироваться в школе по месту своего жительства в специальной комиссии, которая начнет работать завтра с 8.00. А вечером все каналы обещали прямое обращение президента, и я был почти уверен, что после этого обращения будет озвучен официальный запрет нахождения в башню без пропуска от властей. А тем, кто уже ходит, будет предписано пройти регистрацию, Чтобы наиболее перспективным и оптимальным претендентам предложили далее действовать от лица государства. «Знаешь, Яр», — сказала Мира, выключив телевизор и секунду посидев в тишине. «Наш мир похож на муравейник, который пронзила копье из черного хрусталя. От его грани внутри муравейника заплясали тысячи всполохов непривычного, неизведанного света, а раньше тут была только темнота. И миллионы растревоженных муравьев сошли с нахоженных маршрутов, потеряли привычные роли и пытаются понять, как теперь быть. Что-то в этом есть. Кивнул я. Как маг природы, Мира теперь будет часто мыслить природными метафорами. Ладно, ситуация развивается даже быстрее, чем я думал. Правительство отреагировало очень быстро, и уже сегодня вечером наши походы в башню могут стать вне закона. Поэтому давай отправимся сейчас, пока можно. Да, мне надо срочно дорасти до десятого уровня. Там будет очень неплохое исцеление, кивнула Мира. Если его выучат, то мы все, в смысле дети тоже, практически не будем болеть. Только давай сначала закажем продуктов, а то дома есть нечего. Мира заказала домой доставку сразу нескольких здоровенных партий не портящихся продуктов в разных магазинах. А потом пошла по сайтам и приложениям аптек. Блин, уже куча всего на остатках или просто нет. Ну, как обычно, паника, сметают полки. Только если ты прав, в какой то веке бабки-паникерши правильно делают, что все скупают вздохнула Мира. Ха, доставка Яндекса по тысячу рублей. Высокий спрос. Кто бы в них сомневался. Ладно, доставки заказала, сбегаю в магнит, а то тебя за хлебушком в таком виде не отправишь. Я выложил арбалет, который не мог использовать в башне. Пусть отдохнет под кроватью, чем занимать место в инвентаре. Набрал Кима по телефону, чтобы не светить свое новое лицо, и сердечно поблагодарил за броник, шлем и костюм. Сказал, что потрепал их на страйкбольной тренировке и хочу купить. Не знаю, поверил он или нет, но выдал явно заниженную цену. Типичный Ким Бессеребренник. Подумав, я перевел ему вдвое больше. Во-первых, его вещи как минимум четыре раза спасли меня от ранения и контузии, а может и от первой смерти на этаже, так что заплатить за них нормальную цену было справедливо. А во-вторых, наши деньги будут стремительно терять ценность, и никакого смысла во вкладе в пару миллионов теперь нет. Нужно тратить их на полезные материальные ценности. А пока мира не было, быстро отсмотрел пачку самых актуальных новостей, и они не подвели. Во-первых, все соцсети усыпали фото и видеоотчеты тех, кто побывал в башне. Инфа о том, что там инициация, выбор класса и дальше рискованные испытания и битвы, но за каждый этаж ты получаешь уровень и стремительно крутеешь, стала общеизвестной. Все, джин вырвался из бутылки и прямо сейчас по всему миру лавинообразно шел рост числа прошедших инициацию. Думаю, их уже несколько миллионов, причем очень многие вкладывали первое очко способности в раскачку той, что купил себе бизнесмен Риад из Эмиратов, чтобы прямо из башни постить фоточки в Инстаграм. Воистину, поколение соцсетей. Я с удивлением увидел объявление на Авито и Вконтакте о продаже иномирных штуковин. Опа! Вот мои родные кристаллы из кристаллического сада с удивительным переливом. Их продают всего по 1000 рублей за штуку. А вот живой, ушастый зверек совершенно фантастической наружности за 500 тысяч. Девочка-друид приручила и притащила на землю, а теперь продает. Только выглядит бедный зверек не очень, и что-то подсказывает, что в чужом мире с незнакомой микрофлорой и микробами он долго не протянет. А вот колечко плюс 20 хитов продают за 200 тысяч. Ну да, для обычного человека плюс 20 хитов это очень немало. Но главное не паляться, ребята, совсем не паляться. Хотя у какой полиции хватит рук, ресурсов и времени, чтобы пытаться уследить за диким числом ходаков в башню? Даже близко не хватит. Так что в ближайшее время торговля вещами из других миров вырастет, как лесной пожар. Ух ты, маг-целитель, настоящий, проводит приемы. Всего 5000 за прием с заклинанием диагностики, 10 с заклинанием исцеления. И это дело хорошее, одобряю. Опа, а здесь у нас что? Да это же гайд по прокачке в башне! «Я заржал, как сумасшедший!» Автор гайда писал разумные, но вполне очевидные каждому геймеру вещи. А вот система стихий он понял неправильно. Про Нокс рассказал ерунду, мол, это магия тьмы и зла, а не равнодушной пустоты и распада, как на самом деле. А про мглу ушел в слои сумрака, явно под влиянием дозоров Лукьяненко. Скоро такие гайды станут одним из самых востребованных материалов, потому что миллионы людей плюнут на запреты правительств и будут ходить в башню, качаться и добывать ресурсы. Им будет нужна такая инфа, и на мгновение меня сильно уколола привычка старого мастера заниматься образованием новичков. Захотелось написать нормальный, взвешенный гайд от одного из лидеров восходящих, чтобы помочь максимальному количеству людей не погибнуть. Надо это сделать, это просто мой долг. Но если не поток мысли, а четко структурировать информацию, пару раз перечитать, то займет как минимум один день, и это будет вместо плюс трех-пяти уровней. А я прямо-таки нутром чувствовал, как уходит время и как нависла угроза над землей и человечеством. С самого появления башни у меня было это чувство. И я гнал себя по этажам, чтобы вырасти как можно быстрее и стать как можно сильнее. Писать гайд – дело нужное и благородное, но мне надо расти». Может, разница в пять уровней в итоге будет важна для спасения нашей планеты? Или я зря мыслю, как главный герой голливудского блокбастера? И вообще зря назначил себя в герой. Ладно, можно написать короткий пост, поток мысли, не редактировать, просто высказать самое главное и бегом качаться дальше. Я лихорадочно открыл два сайта. Американский Reddit, где сидел на гиковских досках типа RPG или MTG. И наши Пикабу. Включил VPN и программу, которая прячет и путает следы. Купил через крипту подставной email и тут же зарегистрировал новые аккаунты на обоих сайтах и, включив анонимность постинга, написал: «10 правил башни, которые помогут выжить". Ten Tower Rules That Will Help You Survive. Мира вернулась из магазина и выдала мне немного сухпайка. Успела поучаствовать в составлении последних трех правил, поцеловала и обняла меня, а потом надела свое цветущее, благоухающее платье поверх удобного спортивного трико. Закинула в инвентарь две пары запасной обуви и подошла к стене, где открылась видимая только ей дверь. Она обернулась, в глазах мира были одновременно тревога, но и предвкушение важных свершений, от которых нельзя отказаться, и надежда, что все будет хорошо. — Ни чека не спас броска, — пожелал я на нашем ролевом сленге. — К балу! отрезала мира и шагнула в башню.